Динар смотрел вслед разгневанной, но вместе с тем испуганной Кадриони, и осознав, что она уходит, двинулся следом. "Стой", приказала Аринель. "Не указывай мне, тьма", рыкнул Динар. Её нельзя сейчас трогать. Аршкан встал перед ним, закрывая выход. Она разгневана, может сгореть. Нехорошо, что сила проснулась сейчас. Ранарина пугана, и её переполняет ярость. Нельзя провоцировать. Делариус усмехнулся, посмотрел на Аршхана и не скрывая презрения произнёс: "Ты поэтому тут молчаливую статую изображал?" На мгновение Рокард замер, затем Аршхан стал тму и могучий, огромный и полный ярости. "Я тебя убью, крышепилон". Динару усмехнулся, пристально глядя на тёмного и нагло ответил: "В год мере у тебя шанс был, сейчас ни единого". Тошер решил вмешаться, прежде чем начнется схватка. «Кристалл», — напомнил он внуку. «Этому я тебя успел обучить до того, как ты сбежал из дома». И тьма охватила правителя Даларии. Начала сжимать, не давая возможности даже пошевелиться. Рывок он попытался метнуться к огню, но путь преградила все та же тьма. А Риниель с жестокой усмешкой заключила алый отблеск в непроницаемый кокон, И вскорре посреди некогда уютного, а сейчас разгромленного пространства, лежал чёрный кристалл, мерцающий отблесками красного. Некоторое мгновение все трое носителей тьмы молча смотрели на кристалл. Я пропустили момент, когда на пороге появилось селение. Этого ещё не хватало, гневно заявила принцесса. Аринель тяжело вздохнула и произнесла: "Отпустить его сейчас не слишком разумно, пусть «Остынет он, и пусть остынет Аршхан. Да, мой мальчик!» Ракард вернулся в обычное состояние, хмуро оглядел присутствующих и нехотя произнес. «Я не знал, что Ранаре обладает силой». Селения подошла к внуку, взяла за руку и с улыбкой сказала. «Она очень хорошая девочка и очень отважная». Аршхан кивнул, не скрывая гордости. Однако наслаждаться этим маленьким триумфом не позволил Ташер. «В ней есть магия, и подобного Архалон ещё не видел. Что это за сила?» «Земля», — ответил Элементаль, — «дар жизни очень сильный, но она не принимает его». «У Итремана», — селение задумалось. «Похоже, девочка носит имя деда по материнской линии. Это странно». «Почему?» — поддержала разговор Аринеэль. «В Аетлоне, да и не только, дети в браке носят имя отца». И она должна была быть роили Старимана. И имя деда странности нелогичное это. Селение пожало плечами. Один этот факт уже вызывает смутные подозрения. И глаза чёрные, насколько я помню, для королевских родов это редкость. Чёрные земля. Арниль вновь стала тьмой. Дар пробудился не здесь и не сразу. Земля пробуждается долго. Алое пламя поспособствовало. И аравир его Его нельзя отпускать, принял решение Вождь. Начинается. Селения раздражённо смотрела на супруга. Ташер, я согласна с Аршханом, это его жизнь. Оставь их, разберутся сами. Вождь тяжело вздохнул и попытался ответить, но Аринели передила. Третья сила есть в рассветном мире Селения, имя этой силы ледяной свет, и равных по мощи нет ему. ибо дом его другой мир. И алые пламя легендарный одинокий орк, что блуждал в потоке времён, пробудился. И он предъявил права своей на девочку. Прекрасная принцесса Селения неожиданно рассмеялась и произнесла: Мир меняется, но ваши интриги остаются неизменны. Оставьте детей в покое. Это их время совершать безрассудные ошибки молодости. Динар ещё молод совсем, и эта магия на нём как камзол не по размеру. Катриона — наследница, поверьте, я знаю, какой это груз. Но я не справилась, она сильнее. А Арш-хан? Мальчик всегда хотел независимости от того чувства долга, что ты, Ташер, на него навесил от рождения. Оставьте их, разберутся сами. Ринель и Ташер мрачно переглянулись. Первой заговорила тьма. Что странно. Аравири есть, но она не активна. Почему? Меня больше интересует другой вопрос. Ташер направился к двери. Почему человеческая девушка была названа Аршаном, дочерью лесного племени? Селение уже поднималось наверх. Она бросила на ходу, устало вздохнув, мужу и внуку. Мы прямые бараны. И вдруг остановилась, вернулась и, подхватив кристалл, унесла с собой. Шахер не рискнул возразить разгневанной и ларийской принцессе